Часть 3. Сомс в Париже. Сомс мало путешествовал. Когда ему было 19 лет, он с отцом, матерью Ивынифрид совершил малый круг — Брюссель, Рейн, Швейцария — и обратно домой через Париж. В 27 лет Когда он только что начал интересоваться живописи, он провел пять лихорадочных недель в Италии, сосредоточив свое внимание на Ренессансе, в котором он, однако, нашел меньше, чем ожидал, и на обратном пути две недели в Париже, сосредоточив свое внимание на самом себе, как и подобает Фаршайту, окруженному столь самовлюбленным и чуждым народом, как французы. Его знакомство с их языком, приобретенное в школе, было весьма ограничено. Он не понимал того, что они говорят. Молчание казалось ему лучше для себя, и для других, по крайней мере, не строишь из себя дурака. Ему не нравилось ни их манера одеваться, ни эти закрытые кареты, ни театры, похожие на пчелиные ульи. ни музеи, в которых пахло птилиным воском. Он был слишком осторожен и застенчив, чтобы исследовать ту сторону Парижа, которая, как предполагают форсайты, является его тайной приманкой. Что же касалось его коллекционерских сделок, он не заключил ни одной. Французы, как, вероятно, сказал бы Николас, «прирожденные захватчики». том вернулся домой недовольный и сказал, что Париж вовсе не так хорош, как говорят. Таким образом, когда в июне 1900 года он отправился в Париж, это было его третье покушение на центр цивилизации. На этот раз, однако, гора пришла к Магомету. Ибо он чувствовал себя теперь значительно более цивилизованным, чем этот Париж, бы на самом деле кроме того он ехал с определенной целью это уже было не какое то там стояние на коленях в храме безнравственности и вкуса, но ходатайство по его собственным законным делам он ехал потому что в самом деле все это давно уже вышло за пределы шутки. Слишком все продолжалось. Но ничего, ровно ничего. Диолеон в Париж не возвращался, никого больше не было на подозрении. Занятый сейчас новыми и весьма конфиденциальными делами Сомс, более чем когда-либо сознавал всю важность безупречной репутации для поверенного. Но ночью, в часы досуга, ему не давала покоя мысль, что время бежит, деньги текут к нему, а будущность его все в той же петле, что и прежде. После той мейшкингской ночи он случайно узнал, что около Аннет уливается какой-то юный балбес-доктор. Он дважды заставал его у них. И веселый молодой идиот, лет тридцати, не больше. Ничто так не раздражало солнце, как веселость. Неприличное и какое-то экстралагантное свойство, вне всякой связи с действительностью. Одним словом, вся эта смесь желаний и надежд становилась для него настоящей пыткой. А кроме того, в последнее время у него мелькала мысль, не догадалась бы Ирен, что за ней следят. этот то в конце концов, и заставило его решиться поехать и посмотреть самому. Прийти к ней. Попробовать еще раз сломить ее сопротивление, ее нежелание выйти с ним на ровную дорогу и создать себе и ему, относительно сносное существование. Если это ему опять не удастся, ну что ж, он во всяком случае узнает, как она на самом деле живет. Он остановился в отеле на улице Комартен, в отеле, весьма рекомендуемом Форсайтом, где почти не говорили по-французски. него не было никакого плана. Он не хотел застать ее врасплох. Нужно было только что-то придумать, чтобы помешать ей уклониться от свидания и обратиться в бегство. И на следующее же утро, в хороший ясный день, он пустился в путь. Париж казался каким-то ликующим, словно над звездообразным городом. стояло сияние, которое почти раздрожало солнце. Он шел медленно, поглядывая по сторонам с явным любопытством. Ему хотелось теперь понять сущность французов. Ведь Аннет — француженка. Можно многое извлечь из этой поездки, если он только сумеет сделать это. В таком похвальном настроении — Он три раза чуть было не угодил под колеса на площади Согласия. Он оказался на Курля-Рен, где находился отель, в котором жила Ирэн, как-то почти неожиданно для самого себя, ибо он еще не решил, как ему поступить. Выйдя на набережную, он увидел белое приветливое здание с зелеными маркизами, выглядывающий из густой листвы платанов. И, решив, что, пожалуй, гораздо лучше встретиться с Сирен на улице, якобы случайно, чем рисковать заходить к ней, он уселся на скамью, откуда можно было наблюдать за входом в отель. Еще не было одиннадцати часов, так что вряд ли она уже успела выйти. Несколько голубей, Тинно расхаживали и чистили перышки на солнечных дорожках, протянувшихся в тени платанов. Какой-то рабочий в синей блузе прошел и вытряхнул им крошки из бумаги, в которую был завернут его завтрак. Нянька в чипце с лентами вывела гулять двух маленьких девочек с косичками и в панталончиках с гофрированными оборками. Мимо проехал экипаж. Им правил кучер в синем долгополом сюртуке и черной блестящей шляпе. Сумсу казалось, что все это отдает птафорией, какая-то преувеличенная живописность, которая совсем не современна Театральный народ эти французы. Он закурил папирусу, что позволял себе только в редких случаях Он испытывал чувство горькой обиды, что судьба закинула его в какие-то чужеземные края. Он ничуть не удивился бы, если бы узнал, что Ирен нравится эта чужеземная жизнь. Она никогда не была истинной англичанкой, даже по внешности. И он начал гадать, какие из этих окон под зелеными маркизами Ее окна. Умеет ли он найти слова для того, что ему надо сказать ей, чтобы пробить броню ее гордого упрямства? Он бросил окурок в голубя и подумал, «Ну, не могу же вечно сидеть здесь и галять на пальцах. Пожалуй, лучше уйти, а попозже днем зайти к ней в отель. но он все же продолжал сидеть, слышал, как пробило двенадцать, половина первого. «Подожду за часу», подумал он, «раз уж просидел столько». И в ту же минуту он вскочил и, отпрянув, снова опустился на скамью. Из отеля вышла женщина в платье кремового цвета под паревым зонтиком и направилась в противоположную сторону рэн она он подождал пока она не отошла настолько что не могла бы узнать его и последовал за ними она шла медленно по видимому без всякого дела направляясь если он не ошибался к болонскому лесу Полчаса, по крайней мере, он шел за ней, держась на значительном расстоянии, пока она не вошла в самый лес. Может быть, она все же идет на свидание с кем-нибудь, с кем-нибудь из этих дружатских французов, каким-нибудь таким милым другом, которым нечего и делать больше, как бегать за женщинами. Потом прочел эту книгу с трудом, но в то же время с каким-то брезгливым любопытством. Он упорно шел за ней по тенистой аллее, иногда теряя ее из виду, когда дорожка заворачивала, и вспоминал, как однажды, давно когда-то вечером в Хайт-парке, он крался от дерева к дереву, от стула к стулу, с безумной, слепой, яростной ревностью, выслеживая ее с бассейна. Дорожка круто завернула, и он, прибавив шагу, очутился лицом к лицу Ферен, сидевший перед маленьким фонтаном, миниатюрной, зеленовато-бронзовой необейей с распущенными волосами, окутывающим ее до стройных бедер, которая смотрела на наплаканный ею прудок. Он так внезапно налетел на Ивен, что даже пошел мимо, и лишь потом повернулся и снял шляпу, чтобы поклониться ей. Она не шевельнулась, не вздрогнула. Она всегда отличалась большим самооблаганием. Одно из ее качеств, которым он больше всего восхищался и которое в то же время больше всего огорчало его, так как он никогда не мог понять, что она думает. Может быть, она заметила, что он шел за ней. Ее самообладание разозлило его, и не прибегая ни к каким объяснениям, которые могли бы оправдать его присутствие, он тянул на заплаканную неотделью и сказал, не «Недурная статуя». И тут он заметил, что она делает усилия над собой, чтобы сохранить спокойствие. «Я не хотел испугать вас». «Это что, одно из ваших излюбленных мест?» «Да». «Не слишком ли уединенно?» В это время проходившая мимо дама остановилась посмотреть на фонтан, затем прошла дальше. И Рэн проводила ее взглядом. «Нет», — сказала она, чертя по земле зонтикам, «у человека всегда есть спутник». Его тень. Том вспомнил и, мрачно взглянув на нее, воскликнул. Ну, что же, вы сами виноваты. Вы можете освободиться от этого в любой момент. Ирен, вернитесь ко мне, Ирен. И вы будете свободны. Ирен засмеялась. «Не смейтесь!» — вскричал Сом, ногой. «Это бесчеловечно! Выслушайте меня!» «Существует ли какое-нибудь условие, на котором вы могли бы согласиться вернуться ко мне?» «Если я обещаю вам отдельный дом, и только иногда буду приходить к вам, Ирин вскочила у ее лица. Во всей фигуре появилось что-то иступленное. Нет, нет, нет. Вы можете преследовать меня до могилы. Я не вернусь к вам. Оскорбленный, едва сдерживая себя, Сумс отступил. не устраивайте сцен сказал он резко и они продолжали стоять неподвижно глядя на маленькую не обею зеленоватое тело который сверкала на солнце «Итак, это последнее ваше слово пробормотал сол сжимая кулаки «Вы обрекаете нас обоих!» Рен опустила голову. «Я не могу вернуться!» «Не могу!» «Положайте!» Сумс залыхался от чувства чудовищной несправедливости. «Постойте!» — сказал он.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 Вы связали меня по рукам и по ногам. Вы, вы все еще держите меня так, что я не могу без вас. Да, не могу. Скажите, что вы после всего этого думаете о себе? Ирен обернулась. Лицо ее было смертельно бледно. Темные глаза горели. «Бог сделал меня такой, какая есть», — сказала она. «Порочная, может быть, если вам так хочется думать, но не настолько, чтобы второй раз отдаться мужчине, которого я ненавижу». Солнце заиграло в ее волосах, когда она пошла, и, словно лаская, заскользила по всему плотно облегающему ее кремовому платью. Сомс не мог выговорить ни слова, не мог двинуться с места. От этого слова ненавижу. Такого грубого, такого примитивного форсайт в нем — Весь содрогнулся. С глухим проклятием он сорвался с этого места, откуда она только что исчезла, и чуть не попал в объятия дамы, возвращавшейся обратно. Идиотка! Вот идиотка сыщется! Обливаясь потом, он шел вперед, углубляясь в самое гуще леса. «Ну, хорошо же, хорошо», — думал он. «Я могу теперь не церемониться с ней. Она со мной ни не считается. Я ей сегодня же покажу, что она все еще моя жена». Но повернув обратно домой, он должен был признаться себе, что сам не знает, что он хотел этим сказать. Нельзя же устроить публичную сцену. А кроме публичной сцены, что он может сделать? Он готов был проклинать свою щепетильность. Ее, конечно, можно бы не щадить, но... Себя? Ой, себя он должен пощадить. И сидя в холле отеля... где мимо него ежеминутно проходили туристы с бедитером в руках. Забыв заказать завтрак, он предавался мрачным размышлениям. В петле. В петле. Вся его жизнь со всеми естественными инстинктами и разумными стремлениями затянута петлей, задавлена, А все потому, что судьба толкнула его семнадцать лет назад увлечься этой женщиной так слепо, без оглядки, что даже и теперь у него не лежит сердце никому, кроме нее. Проклятие дню, когда он встретил ее, в его глазах за то, что они что-то увидели в ней, когда на самом деле... Она только жестокая зенера и ничего больше. И снова, видя ее перед собой, в жаритом солнечном светом, плотно облегающем шелковом платье, он застонал так, что проходивший мимо турист подумал, «Вот скрутило человека, что же это мы ели за завтраком?» Попозже, сидя в открытом кафе недалеко от оперы за стаканом холодного чая с лимоном и опущенной в стакан соломинкой, он с каким-то злорадством решил пойти и пообедать в ее отель Если она окажется там, он поговорит с ней, а если нет, он оставит ей записку. Он тщательно оделся и написал следующее. «Ваша идиллия с этим субъектом Джолианом Форсайтом во всяком случае известна мне. Если вы будете продолжать ее, имейте в виду, что я не остановлюсь ни перед тем, чтобы сделать его положение невыносимым. С. Ф. запечатал записку, но не адресовал ее. Ему не хотелось ни писать девичью фамилию Ирен, в которой она так бы стыдно вернулась, ни ставить на конверте имя «Аршальд». И напосление, как бы она не разорвала письмо, не читая. Затем он вышел и зашагал по ярко освещенным улицам запруженном вечерней толпой, жаждущей развлечений и зрелищ. Войдя в ее отель, он занял столик в дальнем углу ресторана, откуда ему были видны все двери. Ее не было. Он ел мало, торопливо, держась все время на стороже. Она не шла. Он выжидал, томясь над своим кофе, выпил две рюмки ликера, но она все шла. Он подошел к доске, на которой висели ключи, стал читать фамилии. Номер двенадцатый, бельгитаж. И Сумс решил, что сам пойдет и отнесет записку. Он поднялся по покрытой красным ковром лестнице мимо маленькой гостиной. Восьмой, десятый, двенадцатый. Постучать? Подсунуть записку под дверь? Или он быстро огляделся по сторонам и нажал ручку? Дверь отворилась, но за ней в темном закоулке оказалось... Другая дверь. Он постучал. Ответа не было. Дверь была заперта. Она очень плотно прилегала к полу. Подсунуть записку было нельзя. Он положил ее обратно в карман. Минуту постоял прислушиваясь. Почему-то он был уверен, что ее там нет Унезапно он повернулся и пошел обратно мимо маленькой гостиной вниз по лестнице. Он остановился у конторки и сказал, «Не будете ли вы так добры передать миссис Эйрон вот эту записку?» Мадам эрон уехала сегодня все. Совершенно неожиданно. Так часов около трех дня. У нее кто-то заболел в семье. Сомс поджал губы. «О, — сказал он, — «А вы не знаете адреса?» «Нет, месье, кажется, Андрея». Сомс снова сунул записку в карман и вышел. Он окликнул проезжавший мимо экипаж. «Завидите меня куда-нибудь». Кучер, который, по-видимому, не понял его, улыбнулся, взмахнул кнутом, и маленькая с желтыми колесами Виктория покатила солнце по всему звездообразному Парижу, останавливаясь иногда, когда кучер спрашивал, «Слямся? Нет-нет, поезжайте дальше». Пока тот, наконец, отчаявшись, перестал спрашивать. И коляска с желтыми колесами помчалась, не останавливаясь, мимо высоких плоских домов с закрытыми ставнями и проспектов, обсаженных платанами. Ну, не коляска, а маленький летучий голландец. Точно моя жизнь! Думал, сон Вперед и вперед, Bidissa could say it.